Глава девяностая. Разочарование. Жан, разъяренный вызовом, с каким барон их покинул, сделал два шага вслед, затем передернул плечами и вернулся к маршалу. «Вы принимаете у себя эту мразь?» — изрек он. «Э, мой дорогой, вы заблуждаетесь. Я выставил эту мразь за дверь». «Вы знаете, кто этот господин?» вы знаю». «Хорошо знаете? Некий Таверне». «Господин, который желает подложить свою дочь в постель королю!» «Да будет вам!» «Который хочет выжить нас и занять наше место, притом добивается этого всеми способами!» «Да, но Жан на чеку, и глаза у Жана острые!» «Вы полагаете, он затеял?» «Помилуйте, да это же яснее ясного! Партия дофина, мой дорогой, у них есть и свой юный наемный убийца!» «Даже так?» «Молодой человек, который натаскан на то, чтобы хватать людей за икры. Тот самый, который проткнул шпагой плечо все тому же бедняге Жану!» «Неужели? Так это ваш личный враг, дорогой Виконт?» С притворным удивлением проронил Ришелье. «Да, мы схватились с ним на почтовой станции, помните?» «Подумать только, какое совпадение! Я ведь этого не знал, но отказал ему во всех просьбах!» «Правда, будь я осведомлен, я выгнал бы его, а не просто спровадил. Не беспокойтесь, Викон, теперь этот достойный забияка у меня в руках, и скоро он это почувствует». «Да, вы можете отбить у него охоту к нападению на большой дороге, а ведь я еще не принес вам своих поздравлений». «Ах да, Викон, дело как будто окончательно решено». «Да, все улажено. Вы позволите мне заключить вас в объятия?» От всего сердца. Что и говорить, нелегко нам пришлось. Но стоит ли вспоминать об этом теперь, когда победа за нами? Вы довольны, надеюсь? Вы хотите, чтобы я был откровенен? Да, доволен. Я полагаю, что смогу принести пользу. Не сомневайтесь. Однако удар вышел не дурной. Тот-то все взвоют. Да разве и меня не любят? «У вас-то нет ни горячих сторонников, ни противников. А вот его все ненавидят». «Его?» — с удивлением переспросил Ришелье. «Кого это?» «А как же?» — перебил Жан. «Парламенты восстанут. Это же повторение самоуправства Людовика XIV. Их высекли, герцог, их высекли». «Объясните мне». «Но ведь объяснение очевидно. Оно заключается в той ненависти, которую питают парламенты к своему гонителю». «А так вы полагаете, что...» «Я в этом не сомневаюсь, так же, как вся Франция. Но все равно, герцог, вы замечательно придумали вызвать его сюда в разгар событий». «Кого?» «Да о ком вы говорите, Виконт? Я как на иголках, никак в толк не возьму, о ком идет речь». «Я имею в виду господина Де Гиона, вашего племянника». «Ну и что же?» «Как это, что же?» «Я говорю, вы хорошо сделали, что его вызвали». «А, ну да, ну да, вы имеете в виду, что он мне поможет?» «Он всем нам поможет. Вам известно, что он очень дружен с Жанеттой?» «Вот как? В самом деле?» «Как нельзя более дружен? Они уже беседовали, и бьюсь об заклад, что между ними царит согласие?» «Вам это известно?» «Нетрудно было догадаться. Жанна — большая любительница поспать. А...» Она встает с постели не раньше девяти, а то и в десять, и в одиннадцать. И что с того? Да то, что нынче утром в Люсьенне часов в шесть утра, не позднее, я видел, как уносили Парчес де Дегиона». «В шесть утра?» — с улыбкой воскликнул Ришелье. «Да». «Нынче утром?» «Да, нынче в шесть утра». — Судите сами, если Жанна стала такой ранней пташкой и дает аудиенции до рассвета, значит, она без ума от вашего племянника. «Так, — Так-так, — потирая руки, продолжал Ришелье. — Значит, в шесть утра. — Браво, Дегион! — Надо думать, аудиенция началась в пять утра, среди ночи. Чудеса, да и только... — Чудеса, — отозвался маршал. — В самом деле чудеса, любезный Жан. «Итак, вас трое, точь-в-точь, точь, арест, пилат и еще один пилат». Маршал радостно потер руки, и в этот миг в гостиную вошел Дегион. Племянник поклонился дядюшке с таким соболезнующим видом, что тот сразу понял правду или, во всяком случае, догадался о ней в общих чертах. Он побледнел, словно от смертельной раны. Его тут же пронзила мысль, что при дворе нет ни друзей, ни родных, И каждый сам за себя. Я свалял большого дурака, подумалось ему. Ну что, Дегион? С глубоким вздохом осведомился он. Что, господин маршал? Парламенты получили недурной удар. Слово в слово повторил решелье то, что сказал Жан. Дегион покраснел. Вы знаете, произнес он. «Господин Виконд все мне рассказал», — отвечал Ришелье. «Даже о вашем визите в Люсьену нынче утром еще до рассвета. Ваше назначение — торжество нашей семьи». «Поверьте, господин маршал, я весьма сожалею о случившемся». «Что он городит?» — спросил Жан, скрестив руки на груди. «Мы друг друга понимаем», — перебил Ришелье. «Мы друг друга понимаем». «Тем лучше, но я-то ничего не понимаю». «О чем это он сожалеет?» «А, ну, разумеется, о том, что его не сразу назначили министром!» «Да-да, конечно же!» «Вот как? Определена отсрочка?» — воскликнул маршал, чувствуя, как в душе у него возрождается надежда, вечная спутница чистолюбцев и влюбленных. «Да, отсрочка, господин маршал». «Впрочем, он за нее превосходно вознагражден», — заметил Жан. «Командование лучшим полком в Версале». «Ах, вот оно что!» — протянул Ришелье, страдая от второго удара. «Значит, еще и командование полком!» «Пожалуй, господин Дюбари несколько преувеличивает!» — возразил герцог Деогион. «Но, в конце концов, какой полк вам предложен?» «Легкий конный!» Ришелье почувствовал, как по его морщинистым щекам разливается бледность. «Да, конечно!» — сказал он с непередаваемой улыбкой. — Для столь очаровательного молодого человека это и впрямь пустяк. Но что поделаешь, герцог, лучшая девушка на свете может дать только то, что у нее есть, даже если она королевская возлюбленная. Теперь пришел черед побледнеть к Дегиону. Жан любовался превосходными полотнами Мурилью, висевшими у маршала. Ришелье похлопал племянника по плечу и сказал, «Счастью вам обещано быстрое продвижение. Примите мои поздравления, герцог, самые искренние поздравления. Ваша ловкость и искусность в делах равны вашей удачливости. Прощайте, мне теперь недосуг. Не забывайте меня на гребне успеха, любезный министр». Дегион ответил на это лишь, «Вы, господин маршал, это все равно, что я сам, и наоборот». И, отвесив дяде поклон, он вышел с присущим ему от природы достоинством. Он понимал, что угодил в одно из самых затруднительных положений в своей жизни и что его подстерегают еще изрядные опасности. Едва герцог вышел, Ришелье поспешно сказал Жану, который немногое понял в обмене любезностями между дядюшкой и племянником, «В Дегионе есть одна превосходная черта, его простодушие, которым я восхищаюсь». Он человек умный и искренний. Он знает двор и притом порядочен, как юная девица. «И к тому же любит вас!» — воскликнул Жан. «Как барашек!» «Видит Бог!» — произнес Жан. «Он более достоин называться вашим сыном, чем господин де Фронсак». «Право, Виконт! Право это так и есть!» Произнося эти слова, Ришелье возбужденно расхаживал вокруг своего кресла. Он напряженно искал выхода, но не находил его. — Ну, графиня, — пробормотал он, — вы мне за это заплатите. — Маршал, — с проницательным видом изрек Жан, — вчетвером мы составим нечто вроде древней фасции, знаете, такой пучок прутьев, который невозможно переломить. — Вчетвером? — Дорогой господин Жан, как вы это себе мыслите? — Моя сестра будет представлять силу. «Деогион — власть. Вы будете подавать мудрые советы, а я за всем присматривать». «Превосходно, превосходно! Теперь пускай кто-нибудь попробует задеть мою сестру. Я не боюсь никого и ничего». «Черт побери!» — воскликнул Ришелье, у которого внутри все кипело. «Пускай теперь поищут ей соперницу!» — вскричал Жан, опьяненный своими победоносными планами и замыслами. «О!» вырвалось у решелье, который хлопнул кулаком себя по лбу. «Что такое? Что с вами, дорогой маршал?» «Ничего. Ваша идея лиги кажется мне превосходной. Не правда ли? Всей душой разделяю ваше мнение. Браво! А Таверне тоже живет в Трианоне вместе с дочерью?» «Нет, он живет в Париже». «А дочка у него очень красива, дорогой Виконт». Да будь она прекрасна, как Клеопатра, или как моя сестра, я больше ее не опасаюсь с тех пор, как мы заключили союз. Вы, кажется, сказали, что Таверне живет в Париже на улице сен унуре Я не сказал, что на улице сен унуре Он живет на улице Цапли. А вам, случайно, не пришло в голову, каким образом можно прогнать этого Таверне? Кажется, пришло, Виконт. Кажется, такая мысль у меня есть». Вы бесценный человек, а теперь я вас покидаю, помчусь, разведаю, что слышно в городе. Что ж, прощайте, Виконт, кстати, вы не назвали мне новых министров. О, это все люди временные, Тере, Бертен, уж не помню, кто там еще. Словом, мелочь по сравнению с Агионом, который в скорости будет первым министром. «Быть может, не так уж и в скорости», — подумал маршал, на прощание одарив Жану самой благосклонной улыбкой. Жан ушел. Тут же появился Рафте. Он все слышал и знал, как к этому относиться. Все его опасения сбылись. Прекрасно зная своего хозяина, он не сказал ему ни слова. Он даже не стал звать Лакея, а сам раздел решелье и отвел его в постель. Старый маршал принял пилюлю, которую дал ему секретарь, и тут же лег. Его била лихорадка. Рафтея задернул шторы и вышел. Передняя была полна слуг, которые уже сбежались и навострили уши, готовые подслушивать. Рафте отвел в сторону старшего камердинера. «Хорошенько ухаживай за господином маршалом», — сказал он. «Он захворал. Сегодня утром у него было большое огорчение». Ему пришлось ослушаться самого короля. «Ослушаться короля?» — вскричал потрясенный камердинер. Да, его величество предложил монсеньору портфель министра, но его светлость знал, что это произошло благодаря вмешательству дюбари, и отказался. Да, великолепный поступок. Парижане должны бы построить триумфальную арку в честь его светлости, но потрясение далось ему нелегко, и наш хозяин заболел. Позаботься о нем как следует. После этой короткой речи, которая, как он понимал, должна была мгновенно распространиться, Рафте вернулся к себе в кабинет. Четверть часа спустя весь Версаль знал о доблестном поведении и великодушном патриотизме маршала, а тот почивал глубоким сном на лаврах, который добыл ему его секретарь.